Глава двадцать третья. Желтая луна уже кровожадно зависла над небоскребом, когда Соня, Яр, Лис и Муромец выбежали на крышу. Стоявший на краю полозы, фреска обернулся к ним. Луна скользнула ему за спину, эффектно осветив силуэт профессора, как в театре теней. На миг Соне показалось, что его силуэт растет, как тень вампира, грозя закрыть собой луну. Но это была лишь игра теней. Секунда, и профессора заслонили его лунатики. В лунном свете лица Марка, Ады и остальных казались застывшими масками, глаза отливали потусторонней синевой. Профессор погрузил их в транс. «Все-таки пришел?» С любопытством протянул Полозов, глядя на старшего сына. «Кто-то должен тебя остановить». Яра решительно шагнул к отцу, и лунатики во главе с младшим братом стеной встали на его пути. Если до этой минуты у Сони оставались сомнения в том, что ее сон правда, сейчас они исчезли. И Полозов, и Яр повторили те же слова, что были в ее сне, словно играли по написанному сценарию. «Попробуй!» — профессор хищно усмехнулся, отдавая приказ своим бойцам. Марк Вихрем налетел на Яра. В ту же секунду трое его приятелей сошлись в схватке с Лисом и Муромцем, а к Соне с обманчивой улыбкой на устах скользнула ада. Как и во сне, Ада ударила изо всех сил без предупреждения. Но на этот раз Соня была готова к удару и ушла в сторону, кулак противницы только в холостую рассёк воздух. «Неплохо, заморашка!» — протянула Ада, удивлённая её ловкостью. «Минуты три, может, и продержишься!» Соня не сдержала улыбки, вспомнив, как во сне Ада давала ей только две минуты. «Что смешного!» — взвелась противница. За ее спиной, как и во сне, я разбил марка с ног и уложил на лопатки. «Польщина, что ты ценишь меня больше, чем своего парня!» — бросила Соня. «Он не продержался и двух минут!» А до молнии черная коса рассекла воздух канутом. Марк уже поднимался на ноги, и теперь от Сони не ускользнуло едва заметное движение. Марк поправлял кинжал за поясом. Тот самый, которым он убил Яра в ее сне. Сердце Сони заколотилось, как бешеное. «Выхватить бы кинжал сейчас, да Ада с шипением бросилась на нее». Насмешка над Марком задела ее живое и Ада полоснула ногтями, как кошка, в глаза. Отвлекшись на кинжал, Соня чуть не пропустила выпад Ады. В последний момент отшатнулась, но ногти Ады с рубиного-красным гелевым лаком черкнули по щеке, оставляя кровавый след. Точь в точь, как в ее сне. Соня схватилась за щеку. «Ой-ой!» издевательски протянула Ада. «Шрамик останется, но ты не переживай, долго мучиться не придется». У Сони мурашки поползли по коже, когда Ада, сама того не ведая, дословно повторила фразы из ее сна. Кошмар воплощался уже наяву, и у нее с друзьями было всего несколько минут, чтобы изменить трагический финал. Не давая ей передышки, противница снова напала, и они сцепились в беспощадном поединке. Рядом также яростно сражались Яр и Марк. Лис и Муромец вдвоем отбивались от трех лунатиков. И так же, как в ее сне, над ними низко зависла круглая луна, по крыше гулял порывистый ледяной ветер, а Полозов стоял на краю, сжимая в здоровой руке лунный камень. его схватка показалась Соне еще более стремительной, чем во сне, как будто время в несколько раз ускорило бег. Вот уже они с Яром оказались плечом к плечу против Ады и Марка. «Ты как?» Как и во сне, Яр тревожился о ней. «Нож!» Одними губами шепнула Соня, напоминая об угрозе. Ада и Марк одновременно напали на них, но теперь и Соня с Яром действовали слаженно, опережая противников на шаг. Яр отвлек брата, а Соня, нырнув Марку за спину, протянула руку за кинжалом, но не успела даже коснуться его, Ада, как бешеная, наскочила на нее. Братья, сцепившись, отлетели в сторону, и удобный момент был упущен. Отбиваясь от разъярённой противницы, Соня бросила взгляд на муромца и лиса. В руке нападавшего на лиса мелькнула арматура, но он даже не успел замахнуться. Муромец с рёвом выбил стальной пруд, согнул его на глазах у опешившего лунатика, скинул железяку с крыши и подмигнул Соне. «Сделано!» — Соня показала ему большой палец. Эта маленькая победа придала ей сил и надежды, и она уверенно парировала мощный удар Ады. «Зря стараешься, слабачка!» — процедила Ада. Все равно проиграете. Продолжая отбиваться, Соня мельком следила за Муромцем. Где же цепь? В руках нападавших ее не было, но роковой для Муромца момент приближался. Полозов уже не следил за схваткой. Подняв голову к желтой луне, он ждал начала затмения и нетерпеливо сжимал в здоровой руке лунный камень. Раненая рука с забинтованным запястьем висела плетью. Вот бы подобраться к нему и отобрать, Адуляр! Изо всех сил Соня налетела на Аду, но смогла отодвинуть ее только на пару шагов. От удара у нее заныло плечо, а вот Ада в лунном сне не чувствовала ни боли, ни усталости. Сонин рывок ее только раззадорил, и она еще неистовее накинулась на нее, обрушив град ударов. «Да пойми ты, я тебе не враг!» — выдохнула между ударами Соня. «Полозов погубит всех нас, если мы...» — договорить она не успела. Ада яростно швырнула ее в сторону. Соня полетела на колени, лицом к дверному проему, ведущему с крыши, и увидела цепь, лежащую рядом с выбитой дверью. Соня рванулась к ней, но не успела. С лестницы на крышу выбежала запыхавшаяся Вика, едва не сбив ее с ног. — Ты? — опешила Соня, отступая. В ее сне Вики не было, и она не представляла, чего от нее можно ожидать. Даже Ада не торопилась нападать на Соню и с любопытством разглядывала советскую наклонив голову на бок. «Что ты здесь делаешь?» раздался недовольный голос Полузова. «Я же сказал тебе оставаться в лаборатории!» Вика стремительно оглядела дерущихся парней и внезапно выкинула руку к черному небу. Прогремел выстрел, и противники прервали бой, удивленно обернувшись. «Если Вика начнет стрелять по ним», — мелькнула в голове сони. «Ей хватит одной обоймы, чтобы расправиться со всеми». Она скользнула вики за спину, собираясь разоружить, но спортсменка резко наставила пистолет на нее. «Не подходи!» Соня застыла на месте, пригвожденной ее взглядом. Казалось, в глазах Вики клубицы тьма. Такими черными, отжигающей душу ревности они были. «Вика, что ты делаешь?» Яр стремительно метнулся между ними, закрывая Соню собой. «Исправляю ошибку». Мгновение Вика медлила, словно борясь с желанием пристрелить их обоих, а затем направила пистолет на Полозова. «Верните камень!» Профессор насмешливо повернул голову. «Ты это мне?» «Я слышала ваш разговор с элзы Я знаю, что вы задумали!» Вика быстро пересекла крышу и уперла дуло пистолета в грудь профессору. «Отдайте камень!» Полозов даже не дрогнул, продолжая смотреть на нее со снисходительной усмешкой. Марк скользнул к Вике, но та заметила его и приставила пистолет к виску Полузова. «Стой, Марк! Отец не рассказал тебе, что собирается прикончить вас всех, как прикончил Илза?» Марк растерянно замер, а Полузов расхохотался. «Не меличи пухи «Отдайте камень!» Звонко потребовала Вика, и Соня восхитилась ее храбростью. Пусть Вика предала их, пусть по ее вине камень оказался в руках профессора, но узнав, что им всем грозит гибель, Вика не бросила их к беде и пришла исправить свою ошибку. — Ты хочешь камень? Вот он. Полозов с обманчивой легкостью протянул раскрытую ладонь. Желтый адуляр в его руке вспыхнул голубыми бликами, и Вика завороженно потянулась за ним. — А теперь? — ледяным тоном потребовал Полозов. — Отдай мне пистолет. Соня остолбенела, когда Вика отняла пистолет от виска Полозова и послушно вложила ему в карман пиджака. Глаза ее вспыхнули синим. Сила камня росла, и Полозов воспользовался им, чтобы подчинить разум Вики и пробудить ее лунатиком. «Молодец, что пришла. У меня есть для тебя задание». Профессор мягко подтолкнул Вику в спину. «Разберись со своим приятелем». Синий взгляд Вики остановился на лице муромца, и она покошачьей двинулась к нему. «Ты чего, Ви?» — растерянно попятился богатырь. Исход поединка был предрешен. Муромец мог бы одолеть самого сильного бойца, но он бессилен против девчонки, в которую все еще влюблен. Профессор махнул рукой, отдавая приказ лунатикам, и схватка возобновилась еще яростней. Счет шел на минуты. Муромец отступал перед Викой, а на Лиса набросились сразу трое лунатиков. Соня только и успела, что кинуть ему цепь. Лис поймал ее и отвесил Соне благодарный поклон. Соня надеялась, что цепь хотя бы отчасти уравняет шансы друга и даст ему выстоять против трех лунатиков. Оставалось избавиться от ножа, которым Марк в ее сне перерезал горло Яру. Вспомнив уроки Лиса, Соня поставила подножку Аде, и пока противница поднималась, подскочила к Марку и выхватила кинжал у него из-за пояса. Получилось. В полусхватке Марк даже не заметил этого, продолжая нападать на брата. Зато к ней моментально подскочила Ада. «Отдай!» Стальные пальцы Ады сцепились на серебряные рукояти, и она с бешеной силой потянула кинжал на себя. Соня не уступала, ведь на кону стояла жизнь Яра, Продолжая перетягивать кинжал, они рывками передвигались по крыше, пока не очутились на самом краю. Соня узнала это место. Отсюда Ада сбросила ее с крыши во сне. Вот и теперь противница стремительно атаковала ее, пытаясь столкнуть небоскреба. Отчаяние придало сил, и Соня резко вырвала кинжал из рук Ады и бросила его с крыши. Получилось. Соня отыскала взглядом Яра и увидела, как Марк швырнул его лицом в стену. Яр покачнулся, оглушенный, но его жизни, кажется, ничто не угрожало. От ее рывка Ада отшатнулась, на миг потеряв равновесие, а затем кинулась на нее, выставив руки. Она хотела столкнуть с крыши Соню, но та быстрее ветра метнулась в сторону. Все происходит за долю секунды. Ада не успевает среагировать и затормозить. Сила и скорость лунатика оборачиваются против нее. Не находя опоры, она на полном ходу перелетает за парапет. Соня стремительно выбрасывает руку, но Аду уже не спасти. Она камнем падает вниз. Черная коса в последний раз со свистом рассекает воздух, надрывный крик звенит и обрывается ударом о землю. Соня ошеломленно пятится, и кто-то хватает ее за плечи. «Яр, я не хотела!» Она, не поднимая глаз, прячет лицо на груди у парня. Это не Ада должна была упасть с крыши, а она сама. Она не желала смерти Ады. Соня цепляется за Яра, как за спасательный круг, громко всхлипывает, втягивая ноздрями его родной запах, и столбенеет, чувствуя острый освежающий аромат парфюма. «Это не Яр, это...» «Попалась птичка!» Вцепившись ей в шею, Марк тащит Соню к краю крыши. «Эй, Яр, интересно, твоя девушка умеет летать?» Марк заглядывает через парапет и, отыскав взглядом Аду, безо всяких эмоций, говорит «Моя нет». Яр всё ещё оглушённо держится за виски после сильного удара. Но стоило ему увидеть Соню в руках Марка, его взгляд мгновенно проясняется. «Отпусти её!» Он бросается к ним, но Марка дёргает Соню за шею, и она взлетает к звёздному небу, молотя ногами в воздухе. «Твоя жизнь за её жизнь!» — предлагает брату Марк. «Согласен!» Не раздумывая, соглашается Яр. «Нет!» — хрипит Соня. Страх за Яра придает ей сил, и она пинает Марка, сбивая с ног. От удара оба падают на крышу и отлетают в разные стороны. Соня ударяется головой парапет, и желтая луна в небе раскалывается на сотни сверкающих осколков, а затем весь мир погружается во тьму. Первый порыв Яра бросится к потерявшей сознание Сони, но Марк в прыжке вскакивает на ноги и преграждает ему путь. За его спиной мерцает желтая луна, как будто крадется по пятам в ожидании финала. — Жалко, что ты не увидишь начало затмения. Марк хищно щурится, тесняя его к краю крыши. — Кровавая луна светит только победителем. В его словах отчетливо слышится голос Полузова. — Победителем? — Мне тебя жаль, Марк. Отец разве не сказал тебе, зачем ему Адуляр? Яр надеется потянуть время, чтобы восстановить силы. Последняя схватка с братом его измотала, а голова от удара о стену еще гудит. «Конечно, сказал!» Марк с превосходством усмехается, глядя на небо. «Когда взойдет кровавая луна, все мы обретем сверхсилу». «Не в этой жизни!» В глазах Марка, уже празднующего победу над братом, на миг мелькает замешательство, и Яру хватает этого, чтобы атаковать. Он силой толкает Марка в грудь и валит на спину. Они катятся по краю крыши в другую сторону от Сони. «Что ты несёшь?» — цедит Марк. Злость придаёт ему силы, и он подминает брата под себя. «А ты ещё не заметил, что отец сошёл с ума? Он хочет стать бессмертным, а для этого лунатиком придётся умереть, шагнуть с крыши по его приказу». «Отец?» — Марк, вздёрнув яро на ноги, оборачивается в поисках ответа. «Убей его!» Полозов равнодушно смотрит на старшего сына. «Он предатель и не заслуживает того, чтобы разделить наш триумф!» «Всю жизнь мечтал!» Марк с ненавистью хватает Яра за шею. «Помоги остановить его!» Сдавленно хрипит Яр. «Еще не поздно!» «Твое время вышло!» Усмехается Марк и тащит его к краю крыши. «Прощай, брат!» Я отчаянно сопротивляется, но на этот раз Марк, не знающий усталости и боли в лунном сне, сильнее. Он бросает последний взгляд на Соню, лежащую без сознания у стены, и видит, как та открывает глаза. Ярко-синие, как гладь речного озера. Соне снился кошмар. Марк тащил упирающегося Яра к краю крыши. А Полозов молчаливо наблюдал за тем, как его младший сын собирается сбросить с небоскреба старшего. Нельзя было медлить ни секунды, и Соня, вскочив на ноги, бросилась вперед. Силой отшвырнулась с пути Полозова, так что он на миг выронил Адуляр. Подобрать бы его, но времени нет. Еще секунду, и Соня вцепилась в плечо Марку. От неожиданности он вскрикнул и выпустил Яра. Тот мгновенно вскочил на ноги, а Марк, пошатнувшись, не удержал равновесия и перелетел через бортик, повиснув на краю. Удивление, промелькнувшее в его глазах, сменилось смертельной паникой. «Отец!» — сдавленно вскрикнул Марк, отчаянно цепляясь за бортик. «Помоги!» — слабак. Полузов едва взглянул на младшего сына и отвернулся. Его куда больше занимала луна на небе, чем жизнь Марка. Правая рука Марка соскользнула с поручня, и теперь он опасно повис над бездной на одной левой. Соня ахнула и шагнула к нему, но Яр, опередив ее, протянул руку брату. «Хватайся!» Марк, замешкавшись, взглянул на Яра снизу вверх. «Ну уже И Марк решился. Руки братьев крепко сцепились, и Яр втащил Марка на крышу. Соня облегченно выдохнула, когда оба оказались в безопасности. «Спасибо!» С усилием пробормотал Марк. Соня с сочувствием взглянула на него. выглядело он ошарашенным, как будто весь его мир перевернулся. «Еще бы!» Отец, которому он доверял, предал его — а брат, которого он сам хотел убить, спас. «Ничего еще не закончилось», — пробормотал Яр. С соседней крыши донесся хлопок, похожий на выстрел. Соня подбежала к перилам и увидела, как наверх другой недостроенной высотки, находившейся этажа на два ниже, один за другим выходят лунатики. Парни и девушки, подростки и взрослые, в пижамах и одеты все, кто оказался в радиусе действия лунного камня, пришли на его зов». Тридцать человек должны погибнуть, чтобы один обрел бессмертие. В толпе незнакомцев Соня заметила блогершу Скаре, подвезшую ее на машине. И ее кольнуло чувство вины. Если бы она не попросила девушку довести ее сюда, та бы уже благополучно добралась до дома и постила заметки в блог, а теперь, оказавшись по ее вине в зоне действия Адуляра, рискует жизнью. Так же, как и полицейский Тарасов с маленькой дочкой на руках. Соня увидела в толпе лунатиков и его. А за его спиной сердце заколотилось, как бешеное, когда Соня узнала сестру, растрепанная, застывшим взглядом, в белой больничной пижаме, как у лунатиков из лаборатории. Это, без сомнения, была ее Лера, которую она не видела целый месяц. «Лера!» Голос Сони сорвался на крик, но сестра ее не услышала. Вместе с другими лунатиками она молча подошла к краю и застыла, подняв голову к луне. Соня в отчаянии обернулась к Полозову. «Прекратите! Что вы делаете?» «Спасаю себя. Врачи дают мне не больше месяца. А дуляр подарит мне бессмертие». Полозов одержимо смотрел на небо, сжимая в здоровой руке лунный камень. Марк дрогнул, как он не понял раньше, что отец безумен. почему сразу не поверил Яру? Он взглянул на брата, и тот, едва кивнув, подал их условный сигнал. «На раз, два, три! Как в детстве?» «Начинается!» Услышали они лихорадочный возглас Полозова и, подняв глаза к небу, увидели, как на краешек луны наползла черная тень. Братья одновременно сорвались с места, но отец остановил их одним взмахом руки с Адуляром. «Присоединяйтесь к остальным!» — властно приказал он. — Ждите. Соня не поверила глазам, когда увидела, как Яр и Марк застыли, словно наткнувшись на стену, а затем послушно повернулись и шагнули к краю крыши. — Яр! — она повисла на руке у парня, но тот никак не отреагировал. Взгляд был отрешённый и непроницаемый, как будто сознание Яра выключилось. В отчаянии Соня заглянула в лицо Марку, но тот тоже находился под гипнозом. Его воля, как и воля брата, была парализована приказом Полозова. «Любопытно!» — профессор наклонил голову, изучая ее как редкий феномен. «На тебя Адуляр не действует?» От цепкого взгляда профессора Соня почувствовала, как виски наливаются свинцом. Она шагнула к Полозову, намереваясь забрать у него камень, но воздух внезапно стал вязким, как кисель, а движения сделались заторможенными и давались с трудом. «Сила Адуляра растет по мере затмения», — удовлетворенно заметил профессор. Взглянув на луну над головой, Соня увидела, что диск почти наполовину скрыт зловещей темной тенью. «Почему луна не красная?» — удивилась она. Зрелище было одновременно завораживающим и пугающим. Тень стремительно ползла дальше, как будто пожирая бледно-желтую луну, откусывая от нее по кусочку и погружая во тьму. Времени почти не осталось. Из последних сил Соня швырнула ставшее непослушным тело на профессора. Если бы сил хватило, она бы утянула его с крыши вместе с собой. Но ей удалось лишь коснуться лацканой его пиджака и упасть к ногам, как марионетка с подрезанными нитями. «Ты сильная девочка», — профессор улыбнулся ей почти ласково. «Я не ошибся, когда послал тебя за Адуляром». «Почему я...» — выдохнула Соня, глядя на него снизу вверх. «Я встретил тебя в музее. Ты так увлечённо разглядывала лунный камень. К тому же», — цинично добавил Полозов, — «с сиротами проще иметь дело». «Как у вас очутилась Лера?» Соня отыскала сестру в толпе лунатиков на соседней крыше. Черскому надо было избавиться от проблемы, и он привёз её в лабораторию. Когда он открыл багажник, Лера очнулась лунатиком. Она очень не хотела умирать. «Что вы с ней делали всё это время?» «Ничего такого». твоя сестра оказалась гораздо слабее, чем ты, в команде от нее бы не было толку. Поэтому я погрузил ее в глубокий сон и провел ряд экспериментов, которые давно планировал. — Вы чудовище! — выдохнула Соня. Одновременно черная тень поглотила ровно половину Луны, поползла дальше и внезапно поменяла цвет на красный, заставив Соню похолодеть. Тень светлела на глазах, открывая очертания круглой луны, заклубилась алым сиянием, и на нем проступили темные пятна кратеров, словно раны. «Кровавая луна!» Нетерпеливо выдохнул Полозов, схватил Соню за руку и подтащил к краю крыши. «Пора!» «Остановитесь!» Слабо выдохнула Соня. «Не бойся! Это не конец!» Убежденно сказал Полозов, и глаза его сверкнули безумным огнем. «Все только начинается!» Соня вздрогнула, вспомнив, что уже слышала эти слова во сне, только тогда к краю крыши ее тащила ада. Она в отчаянии огляделась. Реальность оказалась еще хуже кошмаров. В нескольких шагах от нее застыли бок о бок Яр с Марком. Непримиримые враги, в последние минуты вновь вставшие братьями, но уже не успевшие остановить своего безумного отца. Избитый Муромец приобнял Лви на краю бездны. Оба под гипнозом, Но даже бессознательно Муромец прижимает к себе Вику, стремясь оградить ее от всего света. Хотя до последних минут Вика нападала на него по приказу профессора. Рядом с ними стоит лис, и нет сил смотреть, как все трое шагнут в бездну. Чуть дальше застыли трое противников лиса из команды Марка. Их взгляды пусты, они только и ждут приказа Полозова, чтобы покорно сигануть вниз. А через пропасть от неё, В толпе еще двадцати обреченных лунатиков, двумя этажами ниже, на другой крыше, застыла Лера. Сердце разрывается при мысли, что бабушке придется хранить их обеих. Жаль, Соня так и не обнимет сестру на прощание. Но она еще может успеть проститься с Яром. «Дайте мне минуту». Она с мольбой взглянула на Полозова, завороженно наблюдающего за ходом кровавого полнолуния, которое приближалось к апогею. Он раздраженно стиснул ее за руку, удерживая крепче. Луна уже на три четверти налилась красным светом, словно запрещающий сигнал светофора сияла посреди звездного неба. До финала оставались считанные мгновения. — Я хочу проститься с Яром, — слабо прошептала Соня. Полузов взглянул ей в глаза, и Соня поняла, что окончательно теряет свою волю. — Она сделает все, что скажет профессор. У нее больше нет никаких сил, чтобы противиться его приказу. Только любовь к его сыну еще удерживает ее в сознании. «У тебя 30 секунд», — кивнул он, убедившись в своей власти над ней. «Поспеши». Соню качнуло сильным порывом ветра в сторону Яра, и она уцепилась за его плечи, чтобы не упасть. Парень даже не шелохнулся. Взгляд его был направлен поверх нее, как будто она была невидимкой. Приподнявшись на цыпочки, Соня заглянула в его ярко-синие глаза, но в них ничего не было, кроме приказа Полозова и отражения кровавой луны. Как будто я ушел, оставив от себя только пустую оболочку. Что уж выбирать не приходится. Сердце глубоко забилось, когда она коснулась поцелуем губ Яра. Обветренных и таких желанных. Вот бы удалось пробудить его от гипноза, но такое бывает только в сказках. А ее жизнь не сказка... а оживший кошмар, который близится к финалу. Слезы хлынули из глаз одновременно с ответным поцелуем. Соня пораженно застыла. Тело Яра оставалось неподвижным, но губы внезапно ожили и опалили горячим дыханием. Сквозь вуаль слез небо вокруг закружилось, как будто они очутились внутри хрустальной сферы, а рубиновая луна превратилась в хоровод из красных солнц. Соня взглянула в глаза Яру и увидела, что он крепко сомкнул веки. Пока он страстно и отчаянно целовал ее, его длинные прямые ресницы нетерпеливо вздрагивали, а зрачки подсомкнутыми веками взволнованно метались, как будто он видел сон. — Яр! — прошептала она в его раскрытые губы. — Просыпайся! Ты мне нужен! Яр страстно прикусил ее за губу и подавил рвущийся из груди стон. А затем его ресницы дрогнули, и на Соню взглянули ясные серые глаза. Его поцелуй погасил ее удивленный вздох. Теперь Яр целовал ее нежно и ласково, словно впервые. Он поймал ее руки за кончики пальцев и крепко стиснул. А затем, в последний раз горячо прижавшись губами, шепнул «Я люблю тебя». Соня хочет ответить, но не успевает. Яр улыбается грустной прощальной улыбкой, рвущей сердце в клочья. И, крутанов ее, как в танго, поворачивает спиной к краю крыши и толкает к выходу. «Беги!» Луна над его головой целиком окрашивается красным. Одновременно Полузов выбрасывает раскрытую ладонь с адуляром к луне, а лунатики на соседней крыше дружно шагают в краю. Соня кричит. И вместе с ее криком Яр всем телом бросается на отца, широко раскрыв руки, как орел, парящий в вышине. Руки-крылья сковывают Полузова смертельными объятиями, удар сбивает с ног, и орел утаскивает свою добычу с крыши. На миг Соне кажется, Яр уносит отчаянно брыкающегося отцах кровавой луне, но оба падают камнем вниз, исчезнув из поля зрения. Отчаянный визг Полузова, кажется, длится вечность. На самом деле несколько секунд, пока Соня мчится к краю крыши. Виск обрывается страшным ударом о землю. С замирающим сердцем Соня наклоняется, чтобы посмотреть вниз, но не успевает, кто-то удерживает ее за плечи. «Не смотри!» а затем отворачивает от перил и прижимает к себе. На миг ей кажется, что случилось чудо, это вернулся Яр. Она с надеждой цепляется за его футболку и поднимает глаза, но чудес не бывает. Перед ней Марк. «Не трогай меня!» Соня отшатывается от него. «Не бойся, я не под гипнозом». Марк не делает попыток приблизиться и примирительно поднимает руки. Глаза у него серые, он уже очнулся от лунного сна. Соня оборачивается к соседней крыше и видит, что лунатики, стоящие на краю, тоже проснулись. Опасно покачнувшись, они отшатываются от края. Кто-то поскальзывается и повисает на краю крыши. У Сони сердце обрывается в груди, когда она узнает сестру, отчаянно цепляющуюся за бортик. «Лера!» Тут же к ней тянутся десятки рук. Леру затаскивают на крышу, и она соловело оглядывается, не понимая, что происходит. Рядом с ней оказывается блогер Скаре и о чем-то взволнованно расспрашивает. Полицейский в тревоге прижимает к груди маленькую дочку. Разбуженные лунатики в замешательстве переговариваются. Все недоумевают, очнувшись на крыше небоскреба. Кто-то обращает внимание на красную луну, и все удивленно поднимают головы к небу. «Похоже, все», — замечает Марк. Смерть Полузоу положила конец гипнозу, и лунатики снова обрели свою волю. Яр спас их всех ценой своей жизни. Соня разворачивается и бежит к выходу с крыши. «Куда ты?» — доносится вслед возглас Марка. Соня не отвечает. Встреча с сестрой подождет. Ей нужно к нему. 80 этажей вниз по темной лестнице, как свободное падение. Соня мчится по ступеням, а перед глазами стоит Яр. Живой, такой родной. Мелькают воспоминания, как кадры кинопленки. отматывая события к самому началу их знакомства. Вот Яра ожесточенно сражается за нее с Марком во дворе ее дома. Тогда Соня считала его врагом и не хотела с ним ехать. Она еще не знала, что Яр даст ей свободу и любовь. Вот Соня просыпается высоко в небе на строительной стреле, а Яра развеивает ее страх высоты, затем ловит на краю, когда она поскальзывается. Вот Яр тренирует ее во дворе дома Федора, Вот Яр вламывается домой к Кириллу и спасает ее. Вот Яр приводит ее на берег лесного озера, и звезды сияют с небе только им двоим. Наконец-то выход. Соня Кубарем скатилась вниз по последнему пролету, моля о чуде. Только бы Яр выжил, только бы остался с ней. Она толкнула дверь и выскочила во двор. Сначала она увидела изломанное тело Ады в луже крови. Застывшие глаза изумленно смотрели в небо, как будто девушка до последнего момента не могла поверить, что проиграла в схватке со смертью. Если бы не тренировки Яра, когда он не давал Соне спуску, она бы ни за что не выстояла сегодня против Ады и сейчас сама бы лежала на асфальте с проломленным черепом. Обогнув Аду, Соня метнулась за угол и наткнулась на мертвого профессора. Взгляд выхватил неестественно вывернутую шею Полузова и разбитую голову, вокруг которой растекался кровавый круг, ровный, как лунный диск. В том, что профессор мертв, не было никаких сомнений. У тех, кто упал с такой высоты, нет шансов. Соня стремительно отвернулась, выискивая Яра. На асфальте рядом с Полузовым его не было, и в сердце забрежала надежда. Он каким-то чудом выжил. Может, зацепился за строительную люльку или повис на балконе. Он ведь такой ловкий. Задрав голову, Соня оглядела гладкий стеклянный фасад. Уцепиться на нем было не за что. — Где Яр? Из-за угла выбежали лис, муромец и Ви. — Не знаю! Вне себя от отчаяния воскликнула Соня. Чуть в стороне под колесами припаркованной машины сверкнула синяя вспышка. Адуляр. Она успела заметить, как за секунду до падения Яр успел перехватить камень у отца. — Значит, Яр где-то там. Сердце оборвалось, когда она помчалась к машине. «Соня, ты куда?» — донесся вслед голос Лиса. Соня обогнула машину и резко затормозила. От мощнейшего удара о землю Яр отбросила на несколько метров от отца, а припаркованная машина скрывала его, даря Соне минуты надежды. Но теперь правда обрушилась на нее, выстрелом в самое сердце. Яр лежал на асфальте, раскинув руки и глядя застывшим взглядом в небо. Соня бросилась к нему, но он не услышал ее сдавленный крик. Не шелохнулся, когда она, рухнув на колени, упала ему на грудь и горько разрыдалась. Вдали послышалась сирена. К ним мчалась скорая, которую вызвал Марк. Но спасать было уже некого.